Глава шестая. Весеннее обострение. Спортзал на пятом уроке гремел. Шла игра в баскетбол. Звучали удары мяча об пол, хлопки в ладоши, топот ног и пронзительные свистки. «Гордеев, пас Бугаеву! Зязин, давай! Осокина, открыто!» надрывался физрук. «Пас, я сказал!» «Кошненкова, в чём дело? Елесина, а вы куда?» «Я всё, Юрсаныч. выдохнула Ирка, пухлые щёки которой покрылись красными пятнами. «Нога, коленка болит!» «Давай на скамейку!» физрук махнул рукой. «Так, кто там прохлаждается? Темнич, в игру!» «Ещё немного отдышаться!» Тая умоляюще сложила ладони. «Пожалуйста, Юрсаныч. «Ладно, посиди еще», — разрешил физрук и резким свистком начал игру. На самом деле Тае уже хотелось поиграть, но все прошедшие дни Ирка дулась, в скайпе не отвечала, а сейчас выдался удобный случай, чтобы помириться. Елесина, дохромав до самой дальней скамейки, тяжело бухнулась на нее, смахивая прилипшие колбу волосы. Тая тут же подсела рядом, сочувственно разглядывая, как Елесина растирает упитанную коленку. «Ирк!» «Кому Ирк? А кому Ирина Геннадьевна?» буркнула Елесина, покосившись на подругу. «Геннадия Ириновна, ну хватит!» попыталась улыбнуться Тая. «Две недели уже не разговариваем». «Я серьезно, в тот раз нечаянно сдурила. Мир!» «Сдурила она! А из меня мать фарш сделала!» проворчала Елесина. «Ты вообще в последнее время странная!» Фортили сплошные. То посреди дороги истеришь, то глупости по телефону несёшь про какие-то предчувствия. Ирка помолчала и уже беззлобно добавила. Что делал это всё это время? Страстный роман в самом разгаре? Мать мне рассказала, что Громов тебя до дома провожал. Этот вопрос означал, что мир восстановлен, и Ирка жаждет новостей. Да нету никакого романа. Тая решила пока не рассказывать, как чуть не свалилась в Неву Разбугаев и Кошненкова об этом до сих пор не разболтали. «Дома я у Громова побывала, с родителями его познакомилась. Хорошие такие родители. И вообще...» «Ну и...» Ирка напряглась в ожидании продолжения. «И ничего», — пожала плечами Тая. «Он меня проводил и сказал, жду от тебя понимания и ответных шагов. В Инстаграме лайки на мои фото ставит, улыбочки, привет-привет, праздники больше не устраивает». Ждет от меня каких-то действий и какого-то понимания. «Можно подумать, ты вчера родилась», — недобро покосилась Елесина. «Да парень влюбился, а ты, альбинос, задрала нос. Все же знают, что куда ты не пойдешь, везде за тобой парни следом таскаются, как приклеены. Вот он и не хочет в дураках остаться. Ждет, когда ты сделаешь первый шаг». «Признание в любви ждет, что ли?» Тая покачала головой. «Нет, что-то тут не то. Смотри, как играет». В этот момент Макс сделал ловкий бросок, и мяч, пролетев весь зал, будто бы игнорируя законы притяжения, сам прыгнул в корзину противников. Раздались аплодисменты, восхищенные возгласы, даже суровый физрук довольно похлопал Громова по плечу. «Здорово у него получается», — Тая не сводила взгляда с Макса. «И дома у них все шикарно, у этих Громовых». Мебель такая интересная, скульптуры, картины. А как надо, чтобы полочки из Икеи висели? Не знаю. Профессор этот говорил какие-то странные вещи на полном серьезе, а сам будто проверял, поверю я или нет. Говорит, что физика на его кафедре изучает всякие странные явления, вроде демонов. Прикольный папаша, Ирка хихикнула. У нас, когда мамин приятель праздник какой-нибудь отметит, так тоже про астрал рассказывает. Картина маслом, как дядя Вася восседает на табуретке в коммунальной кухне и всем десяти соседкам рассказывает про астрал, закусывая солёными огурцами. «Нет, у Громовых всё основательно», — возразила Тая. «У него такой классический, роскошный замок Дракулы, только на наших питерских пятиуглах. Мы этот дом проходили по истории Петербурга, я даже реферат по нему писала, только криво нарисовала и трояк получила, помнишь?» «Дом Лешневского с башни, что ли?» — ахнула Ирка. «И Громов там прямо и живет?» «Еще как живет. Весь дом их, целиком». «Офигела, Темнич!» — Ирка подпрыгнула на скамейке, вытаращив глаза. «Если они его целиком купили, то Громов как минимум миллиардер. И что он тогда в нашей школе делает? Почему не в Еле, не в Оксфорде?» Обе посмотрели на поле, где Макс снова ловко забросил мяч, который пролетел через весь спортзал и прыгнул в корзину, принеся команде новые очки. «Громов!» — сложив руки рупором, завопила невыносимая Ирка. «Признавайся, ты вампир! Вампир! Искрываешь, да?» Макс выразительно покрутил пальцем у виска, спортзал грохнул смехом, а физрук сердито махнул рукой. «А ну, Елесина, быстро в игру!» Примирение с подругами принесло как плюсы, так и минусы. После физкультуры Даша с Иркой вцепились в таю, как два репейника. Дело происходило в столовой во время обеденной перемены. Пришлось в десятый раз рассказывать им о своем приключении, о падении в Неву, роскошном ужине и знакомстве с семьей Громова. «Вот что значит, когда отец — большая шишка!» — разглагольствовала за столом Мырка. «Вот Громову все можно!» Он ведь не особо-то учится. Контрольный пишет левой ногой или вообще не пишет, а получает пятерки. Когда хочет, уходит, когда хочет, приходит. Хоть бы раз к завучу вызвали. Бугаева моего вон постоянно тягают за всякую ерунду. Да еще и живет в особняке прямо посреди пяти углов. «Нет, мой мир никогда не будет прежним», — трещала Даша. «Темнич, пока не увижу, не поверю. Врешь ведь?» «Не вру, я там ужинала». Уже не радуясь тому, что на радостях примирения рассказала такие подробности, отбивалась Тая. «Может, Громовы временно сняли этот дом? Откуда? Я знаю. Там внутри очень красиво и уютно, уходить не хочется. Студенты с кафедры Громова такие все на вид интересные и умные ребята». «Прикольные?» — уточнила Романцова, переведя на свой язык. «Прикольные», — согласилась Тая. «Да и отец Громова, он такой...» В этот момент в столовой появился Макс и, набрав на поднос тарелок, встал прямо к кассе, минуя огромную очередь. Никто из ребят не сказал ни слова. Макса спокойно пропустили, и он занял столик неподалеку, который очень кстати освободила компания восьмиклассников. «Вот», — высказала Сирка в полголоса, «что бы Громов ни делал, все легко у него идет, когда другие продираются через жизненные дебри». «Громов!» Басом пропела Елесина в спину Макса. «Ау, Громов, открой свой секрет, а!» Весь остаток перемены Ирка продолжала доставать одноклассника, шипеть ему из-за соседнего стола в затылок и строить теории его внеземного либо вампирского происхождения. «Он ест, причем много ест, я обратила внимание», размышляла вслух Ирка, глядя в спину белой рубашки Макса. «И при этом худой, худее всех наших парней в классе». «Нет, он не вампир. Вампиры не едят». «Громов! А может, ты инопланетянин?» Перевесившись через спинку стула, она потянулась и дернула того за рукав. Не угомонилась еще и Лисина. Со слегка усталой полуулыбкой обернулся Макс. «Не-а. Зато я просто сопоставила факты», — не унимала Сирка. «Ты ведь полгода, что в нашей школе вообще не учишься? Домашку не делаешь, это я точно знаю». У тебя училка просто смотрит в пустую тетрадь и кивает, типа, всё хорошо. На уроках никогда не спрашивают. А в журнале оценки появляются, причём только пятёрки. А когда на физре играешь в команде, у тебя будто мяч сам летит туда, куда надо. «И чего?» — пожал плечами Громов. «Нет, я против тебя ничего не имею», — с пафосом заявила Елесина. «Ты классный, днюха у тебя была, что надо. Приятно вспомнить». Просто все это очень странно выглядит. Вот у тебя сейчас что в сумке, Громов? Спорим, ни одного учебника». «У Громова в сумке пустые тетради», — засмеялась Даша. «А за школой, наверное, прячется в кустах ламборджини, который он стесняется показывать». Тая сидела без улыбки. Настолько ей сейчас не нравилась задиристость подруг. А ведь это было привычное их поведение. Ирка вечно цеплялась и громко хохмила над кем-то, Даша поддерживала. А вот сейчас их выходки вдруг показались нелепыми и глупыми. «Да идите вы!» Макс вдруг поднялся, отодвинув поднос еды, резко сдернул со спинки стула свою сумку и вывалил на пол ворох бумаг. Учебников и конспектов не было. И правда, только мятые пустые тетради да пар журналов об автомобилях. «Разоблачили?» — ответно наехал Громов на компанию подруг. «Спалился, да». Тарелка моя стоит в Ленобласти, в Карельских лесах. Проник, блин, чужеродный элемент в человечью школу и подбирался обманом красивой девицы. А эта инстаграмная фифа хоть бы мозгами за неделю пошевелила, почему вокруг нее шаманские пляски. Сказал же, жду понимания и ответного шага. Ладно, повеселились и хватит. Громов швырнул сумку на пол и быстрыми шагами направился к выходу, крикнув у дверей. «Елесина! Мамаша привет передавай!» К сожалению, ей придется оторваться сегодня от работы. Ирка взвизгнула, когда через секунду стоящий перед ней стакан с компотом взорвался и залил стол липкой лужей. Наверное, Бугаев локтем зацепил, зараза. Пробормотала Елесина, встав из-за стола и глядя, как ручей компота размеренно капает на пол. Впрочем, Бугаев был совершенно ни при чем». Даня в этот момент за другим столом был занят запихиванием в пасть бутерброда с колбасой. «Инстаграмная фифа? Это про меня?» оторопела, повторила Тая, которой было очень стыдно за последние десять минут. Ведь могла бы одернуть Ирку с Дашей, а она сидела и слушала, как они цепляются к Максу. «Ага, а красивая девица — это про меня!» Ирка облизывала липкие пальцы. «Чё-то я не поняла, что это было!» «Подумаешь, ну, повеселились немного. Чего так психовать-то? И при чём тут моя мать, которой сегодня придётся оторваться от работы? Она дежурит в травмпункте своём. У неё ночная смена». «Да, девки, умеете вы довести человека?» Бугаёв наконец-то проживал бутерброд и смог высказаться. А он и старался. Днюху для кое-кого организовывал. А жестокая девушка Зима Таисия послала человека куда подальше. «Ещё и высмеяла». Я, кстати, заметил, что автомобили для него больная тема. Может, у него болезнь какая, и водить ему нельзя. Похоже на то. А вы прям режете его без ножа». Тая, переваривая случившееся, чувствовала себя гадко. Будто обидела или подвела, сама того не желая. Да и фраза «повеселились и хватит» с демонстративным уходом из столовой выглядела так, будто в школу Макс больше не вернется. «Вообще не вернется». Да и был здесь все полгода только ради неё. И дело сейчас даже не в престижной кафедре ТМО, а просто в том, что она не права. Елесина догнала Таю уже в гардеробе, когда та поспешно надевала куртку. Что, понимание и ответный шаг? На физике сегодня как раз контроль по теории Бора. Физика потом. Сначала лирика. Тая на пару секунд задержалась перед зеркалом, чтобы подвести губы розовой помадой. Ты передай, что я болею, и к врачу пошла». «Не передам, потому что я иду с тобой», отрезала Ирка непримиримым тоном. «Мало ли ты глупости наворотишь». «Да, я виновата, но ты же меня знаешь», признала она, что бывало с ней крайне редко. Перегнула палку. «Поэтому могу тоже извиниться, тем более, что ерунду несла. Макс классный, пусть хоть у него сто отцов-олигархов и сто домов на пяти углах. Поехали, темнич». Отцепиться от Ирки было невозможно, а при побеге из школы их еще догнала Даша Романцова, которую не столько мучили угрызения совести, сколько жгло любопытство. Они вышли из метро на Владимирской площади и решили идти пешком по Загородному проспекту. Тая, пока ехала в вагоне метро, наслушалась такого количества советов, что в вопросах личной жизни начала чувствовать себя отставшей от подруг лет на двадцать. «Хватит, правда», — взмолилась она в конце концов. Я и не целовалась-то еще ни разу ни с кем. А вы мне уже фасон свадебного платья выбираете. Тем более, что Громов ничего мне не предлагал такого. На свидание даже не звал. Смотри, на шею сразу парню не бросаться. Дашку было не остановить. Легенда такая. Ты просто проезжала мимо и вспомнила, что забыла у Громовых, когда ужинала это. Ну... Совесть, подсказала Тая. Ир, а как ты думаешь, почему он сказал, что у твоей мамы сегодня будет трудный день? Елесина озадаченно пожала плечами. «Извини, Таська, видимо, я достала его сильно в столовке. Но он на псих совсем не похож, если честно. Так уметь поставить себя в классе...» Ира сделала многозначительное лицо. «Бугаев мой вообще безмозглый, авторитетов не признает, завуча ни во что не ставит, даже директору хамит. Но Громова он уважает. Вот почему?» Отец у Макса тоже вызывает уважение. Тай захотелось рассказать про профессора, чтобы лишний раз вспомнить про ужин в том прекрасном доме. Доброжелательный такой, иногда даже весёлый. Всё мне по полочкам разложил. Я ведь последние дни дико боялась. Оглядываюсь, а мне мерещится ерунда всякая. Помните по дороге в школу тогда? Ирка с Дашей хорошо помнили и наверняка между собой это успели обсудить, поэтому переглянулись с многозначительным видом. Так вот, это называется сейчас... Далия Была такая картинка, фото с Марса, где лицо огромное в марсианских горах. Видели? Ирку фотографии Марса интересовали крайне мало, но она яростно закивала. Людям свойственно придавать знакомые черты неизвестным явлениям и предметам. Авария, в которую я попала, произошла ночью на перекрёстке. И когда наступает темнота, и я прохожу перекрёсток, мне кажется, что за мной кто-то гонится. Это переживание из детства — Никаких психических болезней. Раньше не было, потому что сейчас стресс и нервы. ЕГЭ на носу и все такое. Далия, завистливо повторила Ирка. «Я тоже такое себе хочу». Звучит так красиво. «Парей». «Пришли, парейдалички», — оборвала ее Романцова. «Пять углов, и вот ваш Громовский дом. Где входить-то к ним, а?» «С угла» задумчиво ответила Тая. Она искала растерянным взглядом ту самую широкую двустворчатую дверь с угла, только никаких дверей с угла в этом доме не было».